Глава 9. Пов. Владлена. Сжимаю в пальцах стеклянную бутылку с алённой минеральной водой и смотрю в окно движущегося автобуса. Наушники молчат, сейчас они всего лишь защита от нежелательных собеседников. В сумке вибрирует телефон. Достаю его и просматриваю сообщение. Виталя. Доброе утро. Где ты? Виталя. Влада, прости меня за вчерашнее. Красное сердце. Виталя, нам нужно поговорить. Нужно. Я это понимаю, но ещё не знаю, что именно хочу сказать. Влада. Доброе. Уехала по делам. Скоро вернусь. Ставлю телефон на беззвучный режим и убираю его в сумку. Беспокойство по-прежнему мечется в груди. Чувство отторжения никуда не исчезло. Мы снова на краю пропасти. Внизу мне неизвестность. Вариант 2. выстроить мост, пожертвовав частью личности, или прыгнуть, положив конец отношениям. Автобус движется знакомым маршрутом по местам моей печальной славы. Я выбрала его специально, чтобы пережить всё ещё раз и найти момент, в котором негощачило больше всего. Маленькое зёрнышко, давшее себя знать вчера вечером. И даже высокая стопка перин, старательно подобранных мной, не спасла проезжая мимо автовокзала. Одноэтажное старое здание с мраморным полом, наполненное топотом десятков пар ног. Я была так счастлива, когда приехала в город. Думала, что теперь-то точно всё будет иначе. Никаких пустых отношений, неправильных друзей и сомнений. А мне был ужасный жёлтый топ в поездках, который я считала самым красивым на свете. Босоножки без набоек, обручах, потрёпанная спортивная сумка. Я была полна уверенности и решимости, восемнадцатилетняя дурочка, возомнившая себя особенной. Двумя кварталами дальше находится колледж. Серые стены, маленькие окна, длинные коридоры и холодные аудитории. 3,5 года бесполезных мучений ради папки, которую я держала в руках всего один раз, на вручении дипломов. Экономист. Чем я только думала. Единственное, чему меня научили, Там, где не помогает короткая юбка, помогут деньги. А ещё познакомилась с Дашей. Вот это действительно плюс. Рядом со студенческим городком виднеется пыльная вывеска молодёжного бара Эхо. Крошечный подвальный гадюшник с узкой барной стойкой, ужасной музыкой и дешёвым пивом. Единственное место, куда меня взяли официанткой без опыта работы и навыков. Чаевые копеечные. Но зарплата по графику без задержек. Я целый год копила на модельные курсы, и пришлось бы убить ещё 10, если бы в один майский вечер в бар не спустился Виталик. Вспоминаю первые минуты нашей встречи так точно, словно просматриваю видеозапись. Высокий, русыволосый, кареглазый, смелый, уверенный. Синие джинсы, чёрный пуловер, широкая блестящая цепочка на шее. после кник университета технологий и экономики управления поставленная речь интересное заявление странно что я помню как он выглядел и что я чувствовала тогда в мельчайших подробностях но не могу вспомнить так же явно вчерашнюю ночь после возвращения домой а вот и торговый центр Сокол место нашего первого свидания кино ведёрка крыльев и большая кола на двоих Мы гуляли по городу до рассвета, говорили о будущем, делились мечтами, а потом Бог голову кружительный поцелуй у дверей общаги. На следующий день Виталик предложил мне встречаться, через неделю сказал люблю. Через месяц мы сняли квартиру на двоих, а через 3 дня после переезда случился первый скандал. Жилой комплекс Времена года, центр города, новые девятиэтажки. Квартира с видом на университет культуры. Огромная кухня в белой плитке, отдельная гардеробная. Декорации изменились, но стоили больше, чем мы могли себе позволить. Я не хочу, так Виталь. Не хочу, понимаешь? Ты рассказывал мне о перспективах, а вместо этого мы покупаем яйца со скидкой. Я потратила почти все деньги на арендный залог, а у меня вообще-то были на них планы. Я же сказал, что всё верну. Когда? обучение в модельном агентстве начнётся через месяц. Мне 20. Ещё 5 лет, и я уже не буду проходить по возрасту. У меня мало времени, а я трачу его на тебя и чёртовы яйца по акции. Влада. Что, Влада? Ты не отвечаешь за свои слова. Я что-нибудь придумаю. Ты пойдёшь на эти курсы. Только успокойся, хорошо? Успокоюсь, когда увижу действия. Сидеть за компьютером ночами ты ничего не добьёшься. Первая крупная ссора, после которой ругани и крики стали нормальной практикой в наших отношениях. Причины казались разными, но на самом деле она была всего одна. Мы требовали друг от друга слишком много, не желая ничего отдавать взамен. И мы были слишком влюблены, чтобы по-хорошему расстаться. Выхожу из автобуса. Ноги помнят пути и приводят меня к высокому офисному зданию, где раньше располагалось модельное агентство. Сколько денег я сюда притащила за 2 года? Денег, которые зарабатывал Виталик, пока я пыталась осуществить мечту. Я верила, что всё окупится. Верила, что мне осталось совсем немного до фееричного вознесения на вершину модельного бизнеса. Я забралась так высоко, как могла, а после шлепнулась на землю, едва не раскроив череп. И за эту ошибку пришлось дорого заплатить. Виталий мог послать меня куда подальше, но не сделал этого. Он остался рядом, ведь на тот момент мы уже были не психованными влюблёнными, а партнёрами, союзниками, командой, стремящейся только вперёд, к общей цели. Помню его слова, после которых я поняла, что влюблённость превратилась в любовь. Родная, мы справимся. Я возьму кредит, устроюсь ещё на одну работу. Ты тоже что-нибудь подыщешь. Съедем с квартиры, найдём жильё попроще. Всё будет хорошо. Но хорошо так и не наступило. Теперь я это вижу. И дело не в том, что мы не справляемся, а в том, что мы больше не участники одной команды. Наша любовь исчезла. Остались одни только обязательства. Савет постаралась. Мы два чужих человека, каждый из которых устроился так, как ему удобно. И общей цели у нас уже давно нет. только личное. Поворачивая спиной к бывшей мечте, я и шагаю в сторону городского парка. Нахожу свободную скамейку и достаю телефон. Нужно проверить ещё кое-что, прежде чем вернуться домой. Последний крючок, который вцепился в плоти, заставил вспомнить о реальных чувствах. На аккаунте наготочков висит одно непрочитанное личное сообщение. Сердце тяжелеет. Ветер целует улыбающиеся губы. Рёгденского. Решил, что злодейка Элиза, напойвшая Джека Фроста, должна знать о последствиях своих деяний. Мне чертовски фигово. Такое ощущение, что мы вчера нырнули в чан самогона, мы плавали в нём всю ночь. И искренне надеюсь, что тебе лучше, чем мне. Обдумываю остроумный ответ, но вместо букв набираю цифры. Наготочке КРД. Номер телефона. Не проходит и 5 минут, как мобильник оживает. На экране светится незнакомый номер, но я без опаски поднимаю трубку. Служба первой помощи страдающим от похмелья. Здравствуйте. Меня напоила Диснеевская принцесса. Тогда вам нужно позвонить в центр психологической поддержки и пройти тест на шизофрению. И Эльза Королева, сколько раз повторять? Простите, ваше величество. Усбуду нам узк работает со скрипом. В последний раз, Джек. Строго отвечаю я. Не ожидал, что ты пришлёшь мне номер. Слышу улыбку в его голосе и улыбаюсь сама. Поднимаюсь со скамейки и иду по вымощенной плиткой дорожке. На нос падает холодная капля, и я поднимаю взгляд. Небо затянуто тяжёлыми облаками. Мне скучно. Подумала, что ты поболтаешь со мной немного. Какая честь, усмехается Кирилл, слышу шорох и тяжёлый вздох. Ты ещё в постели? Пытаюсь встать, но это не просто. Пол шатается. Вот поэтому я и не пью. Ненавижу похмелье. У тебя был выбор, Джек. Нет, не было, быстро отвечает он, втягиваю носом влажный воздух, обещающий скорый ливень, и обнимаю себя одной рукой. протеясь холодному ветру. А ты где? На улице, спрашивает Кирилл обеспокоенно. Иду домой. А где была? В банке по выдаче правильных решений, усмехаюсь я, игнорируя горечь в горле. Ух ты! И как? Получила кредит разумности? Сказали, очередь на 100 лет вперёд. Придётся думать самостоятельно. Лен, серьёзно? Где ты? Новая приеду и отвезу тебя домой. Дождь набирает силу, покрывая серую бетонную плитку тёмными кругами. Прикрываю ладонью глаза, сооружая козырёк и ускоряю шаг. Я уже почти на месте. Ты в порядке? Голос страны. Да, произношу веселее. Всё отлично. Я сейчас приеду. Его фраза пронзает грудь и остриём касается замершего сердца. Нет, нет, я просто хотела узнать, что ты жив. Твои подписчики не пережили бы такую потерю. Лен, что происходит? Ничего. Всё, я пришла. Спасибо за компанию. Пока, Джек. Пода. Сбрасываю звонок и перебегаю дорогу. Прячусь от дождя под козырьком продуктового магазина и тяжело вздыхаю, крепче сжимая телефон. Сомнений нет. Это оно. Я не ошиблась. морщусь от мелких капель летящих в лицо если бы я была мультяшка то вышла бы сейчас под ливень и затянула пронзительную песню о любви прохожие собрались бы в круг танцевали и дружно подпевали припев дурка вызываю такси и еду решать проблему так как принято у обычных людей никаких тебе крёстных фей магии и принцев спасателей только ты признание ошибки желание всё исправить Виталий встречает меня на пороге и осматривает с головы до ног. Делает шаг навстречу, но я качаю головой. Он кивает и разворачивается, направляясь на кухню. Слышу щелчок чайника и шум закипающей воды. Даю себе ещё пару минут на подготовку, закрываюсь в ванной. Стягиваю влажную одежду и надеваю банный халат. Выключаю телефон, на экране которого светятся четыре пропущенных вызова и два сообщения, которые я ещё не читала. Всё по порядку. Вхожу на кухню. Раковина сияет чистотой, полы помыты. Сглатываю ком в горле и сажусь за стол. Виталик ставит передо мной чашку чая, а сам занимает стол рядом. Ну, рассказывай. Что с дефектом? Явлюбилась. Виталик не смотрит на меня. Его брови подёргиваются. Челисть напряжена. Даю ему время переварить услышанное, и обхватываю ладонями горячую чашку в надежде согреться. "Эк кто в этот раз?" спокойным тоном спрашивает Виталик. "Это не имеет значения", отмахиваюсь я, потому что мои чувства стали катализатором, а не основной причиной для принятия решения. "Нет, имеет", цедит он. "Бизнесмен, актёр, политик, блогер". Виталек смотрит на меня с непониманием, и я пожимаю плечами. Звучит и правда глупо. Я сколько он зарабатывает? Не знаю. Не знаешь? Его удивление растёт. Я же сказала, это не имеет значения. С ним ты была вчера? Да. Вы переспали? Нет. Произношу с недовольной усмешкой. Целовались. Нет. Ясно. "Издежает Виталик. Он откидывается на спинку стула и складывает руки на груди. Смотрю ему в глаза. Смотрю и понимаю, что это всё. Мы больше не на одной стороне пропасти, а она между нами. Самая большая ошибка всех мужчин в том, что они думают, что их женщина никогда не изменится. Самая большая ошибка женщин вера в то, что мужчина сможет измениться. На самом деле" Женщины меняются постоянно, а мужчины никогда. Если сравнить нас с теми, кем мы были 4 года назад, станет ясно, я другая, а он всё тот же. Я выросла из наших отношений, а он в них увяз. Ты и хочешь выйти к нему? Хочу. Не задумываясь, глядя на пар, поднимающийся из чашки. Я хочу, чтобы мы снова могли быть счастливыми. Но мы не Шара колыбаясь. Мой заложник, Виталий. Пора выбираться из этой удобной клетки, сплетённой из оправданий и лживых надежд. Давай честно. Наша команда развалилась. Чувства, которые связывали нас, больше не существуют. Я люблю тебя, говорит Виталик уверенно. Из его уверенности скрывается только одно страх. Страх начинать всё заново. Ты помнишь, что любил меня? Сейчас это уже не так. Бред. Оглядываю комнату, морща нос. Я ненавижу эту квартиру. Ненавижу то, кем я здесь стала. Ненавижу себя за то, что заставила тебя поверить в наше совместное будущее, за то, что украла столько времени. Влада. Он протягивает руку, но я поднимаю ладонь, не позволяя коснуться. Давление между Рё бер усиливается, но я дышу ровно и спокойно, намерев довести начатое до конца. И я ненавижу тебя за то, что ты придумал правила игры, которые укрепили эту иллюзию, превратив её в реальность. Виталий нервно облизывает губы, его грудная клетка поднимается и опадает всё чаще. Он хватает чашку и делает пару больших глотков. Мы облажались, продолжаю я. Конкретно Ты же помнишь, как всё начиналось? Наши амбиции и страсть давали столько сил. Казалось, мы даже до Луны сможем добраться, если захотим. Но сам посмотри. Разве мы на Луне? Я делал всё ради нас, ради тебя, хрипло произносит Виталик. Ради себя, подсказываю я. Он небрежно усмехается. Хочешь сказать, что я 3 года пахал как ненормальный, оплачивая твою учёбу, кастинги фотографов, наряды, спортзалы, прочую хрень, которая была нужна ради себя? Именно. У тебя был выбор. Ты мог этого не делать. Ты сразу бросила бы меня. Скорее всего. И что же это за выбор тогда? Твой выбор, Виталь, твой собственный. Не надо перекладывать всю ответственность на меня. Невозможно заставить человека делать что-то против его воли. С дулома виска не считается. Ты хотел доказать себе, что можешь добиться успеха, а я была инвестицией. Жаль не выгодной, но достаточно импульсивной, чтобы согласиться с твоей теорией партнёрских отношений. Так мы оба получили то, что хотели. Ты красивую картинку и безоговорочную поддержку, а я отношения, которые не ограничивают ни в действиях, ни в желаниях. мы сбежали от реальности, окрестив всех вокруг идиотами только потому, что искали комфортную безопасность. Очень удобно, правда? У нас есть прекрасная история о самопожертвовании и непо세льном труде, в препятствиях и падениях, но мы вместе и поддерживаем друг друга. Королио, оправдани твою мать. Не подкопаешься. Виталек встаёт из-за стола, держа в руке чашку и забирает мою. Он подходит к раковине и выплескивает в неё недопитый чай. Возвращается назад, прихватив из холодильника бутылку вина и наполняет ещё тёплые чашки. Толкает одну из них мне и садится за стол. Так-то лучше. Я думал, тебя всё устраивает, разочарованно произносит Виталий и делает глоток. А тебя? Тебя устраивает, что твоя девушка с другими мужчинами проводит больше времени, чем с тобой? Так нужно. Ага. Смеюсь я ей с наслаждением, отпиваю прохладного вина. Кому нужно, Виталь? Твоему эго. Скажи честно, тебе ведь это в какой-то мере даже нравится, да? Типа, во все её хотите, но она моя. Тебя это заводит? Виталик едва заметно сглатывает, кивая и растягивая губы в понимающей улыбке. Влада, неужели ты забыла, в какой мы ситуации? Нет. Я всё помню. Мы в очень выгодной ситуации, чтобы оправдать любой поступок. Говорю же, мы вот так наустроились. Ты налаживаешь свою жизнь, я разбираюсь со своей. И на все вопросы можно ответить так, нужно. Но фишка в том, что мы друг другу больше не нужны. Ты мне нужна. Виталь, признайся, что у тебя есть чувства к Тане. Он судорожно выдыхает. Ты из-за этого? Нет. Из-за того, что мы заигрались. Злюсь я, потому что он не хочет вникать в суть. Сначала ты помогал мне тянуть всё на себе. Теперь я помогаю тебе, взяв на себя ответственность. Это не отношения, а каторга, соревнование, в котором ни один из нас не победит, потому что мы играем в перетягивание невидимого каната. Нам будет гораздо лучше, если мы разойдёмся. Нет никакого смысла в нашем партнёрстве. Это только механический повтор действий, к которым мы привыкли. Броня от реальности, которая ни фига не нравится. Но я, чёрт возьми, Виталек, Если ты ещё раз скажешь, что любишь меня, я выкину тебя в окно. Прими уже это наконец. Я нужна тебе просто потому, что мне нет никакого дела до твоей жизни. Потому что ты свободен, но прикрыт со всех сторон благодаря мне и нашим псевдоотношениям. Признайся, что ты боишься завязать новые из-за того, что кто-то снова попытается тебя контролировать. Ты влюблён в Таню. Это видно. Но тебе страшно сказать, я об этом ведь ты знаешь, что так легко, как со мной с ней не будет. Но в этом и суть. Я сжимаю зубы и не запрокидываю голову. В этом и суть. Виталик затихает. Перевожу взгляд за окно. Дождь почти закончился. Молчим несколько минут. Вено кружит голову. Я думал, у нас всё получится. Печально произносит Виталик. Я тоже отвечаю ему в тон. И что теперь? Ничего. Продолжим жить дальше, но уже без этой клетки. Ты считаешь всё, что было клеткой? Помнишь то утро, когда ты пришёл и сказал, что хочешь уволиться и попробовать себя в покере? Конечно. Ты шёл ко мне как к партнёру или как к должнице? Только честно. Это уже ни на что не влияет, но я хочу знать. Как к партнёру? Без раздумий отвечает он. Но я не была твоим партнёром. Никогда. Неправда. Правда, правда, я думала только о себе, о том, как поскорее наладить свою жизнь, не нашу, свою. На тебя уже не было никакой надежды. Я решила сделать всё сама, а тебя оставить для прикрытия. Когда ты встрептизёрши, ну, у тебя есть парень, то плохая не ты, а он. Я всегда знал, что ты сука. Хос смехётся Виталик. Улыбаюсь, наклоняя голову. А я всегда знала, что ты сволочь. Помогать своей девушке выбирать мужиков, провожать её на свидания с другими. Мы ужасная пара. Отуроитительная. Виталик поднимает чашку, я ударяю по ней своей. Тихий смех разносится по кухне. Смотрим друг другу в глаза, и тяжесть в груди медленно исчезает. Я перееду к Даше. Часть вещей заберу сегодня, часть на неделе. Долгов по коммуналке у нас нет, спокером, как я поняла, ты всё наладил. Думаю, мы квиты. А как же директорский долг? Это мои проблемы. Влада, я не партнёр тураторг, Ната Виталь, расслабься. Лучше купиt они ещё один цветочный ларёк. Я не влюблён в неё. Да-да. Кривляюсь я. Не хочешь мне признаваться? Не надо. Но ну, ей скажи. Она ждёт этого 7 лет. Всё, закрыли тему. Поговорим о твоём блогере. Он так хорош. Напиваю вино и ставлю чашку на стол, поднимаясь на ноги. Мы с тобой не подружки, Виталь. По Какое-то время нам лучше не общаться, а может, и вообще больше никогда. По его лицу проскальзывает тень боли. Понимаю его чувства. Мы так долго убеждали себя в любви друг к другу, что теперь трудно принять правду. Нужно время, чтобы привыкнуть. Пойду собирать вещи. Я помогу. Не надо. Взмахиваю рукой, останавливая его. Я сама.